Глава шестая. Я вышла в студенное темное утро, и улицы выстилал туман там, куда не добирался стылый ветер. Серые клочья прятались по углам, скрывая всех и вся, и у меня родилась мысль о побеге. За какие-то полчаса с момента, как я открыла глаза, все мои прожекторы пошли прахом. Священник велел мне встать на колени. Его не смущало, что я толком не одета. Он даже не отвернулся пока новая служанка набрасывала на меня накидку. Он помахал надо мной руками и прочел краткую молитву. Я не разобрала его бубнеж, я и не слушала, только сжимала что-то тяжелое и теплое в кулаке и думала, как это надежно и незаметно спрятать. Священник ушел, забрав с собой Наталью, и больше я ее не видела. Вторая служанка начала собирать мои вещи. Монахиня вручила мне грубое, темно-серое рубище, смотря на меня с сочувствием и явно не понимая, откуда радость на моем лице. Одежда теплая. Я пальцами ощущала, что она из той же шерсти, что и мои гетры, панталоны и лонгслив. И я позволила служанке натянуть на себя рубище, оказавшееся вполне удобным платьем. А затем она кое-как подколола мне косы, оставшиеся нерасплетенными с вечера. Затем монахиня увела и меня, и оставшееся время я провела в молельне. Опять бубнешь, опять стояние на коленях. Причем монахиня и священник стояли на ногах, и занята я была не молитвой, а тем, что впитывало тепло, как земля воду. Когда же еще я смогу согреться, и что мне делать теперь? Ни священник, ни монахиня не дали понять, что со мной что-то не так. Руку совать в огонь возле статуи всевидящего меня не просили. И я воспользовалась тем, что на меня, наконец, никто не смотрит, и опустила подарок Наталье за пазуху. Я так и не рассмотрела, что это. Он провалился к поясу и застрял там. Я ощущала тепло и тяжесть при каждом своем движении. Молитва закончилась. Священник дал мне маленький позванивающий мешочек и завернутый в тряпку кусок хлеба. — Довольно большой, но сыт не будешь. Меня вывели в зал перед главным входом. Пришла служанка и, накидывая на меня мой бабий плащ, шепнула. — В сундуке, ваше сиятельство, храни вас всевидящий. Я благодарно улыбнулась. Эту женщину, скорее всего, мой отец приставил следить за Натальей. Но она пренебрегла его указаниями и сложила все, что я приготовила в дальний угол. В сундук. Может, Наталья успела ей что-то шепнуть. Я хотела на это надеяться. Отец не пришел со мной проститься. Мешочек я сунула за пазуху. Хлеб передала монахине. Она не возражала. Открылись двери, и я под конвоем служителей Всевидящего вышла к двум ожидающим меня стражникам. Ни экипажа, ни завалящей телеги. Только сумрак, ветер, холод и туман из углов. Побег. «Да, у меня лишь немного денег и подарок Наталье». Она сказала, «Я не выживу без него». «Значит ли это, что в этой вещи моя сила?» «Что за сила? Как работает?» В моей памяти не было ничего. И тело ничего не подсказывало. Кроме как напоминало, что тяжелая теплая штука стала еще горячее. Она работала как грелка. И я не мерзла, спокойно шла, невзирая на ледяной ветер. Вот как Аглая справлялась с холодом. Моей внезапной нетерпимости к климату очень удивилась Наталья, привыкшая, что графиня не трясется даже в тонкой шелковой тряпке. Это действие моей силы, моего колдовства или штуки, которая жжет теперь уже в полную силу мой живот. У меня есть еще драгоценности. В сундуке, но где он, я не знаю. Возможно, его давно увезли и сейчас грузят на корабль у меня есть ноги подарок натальи и мой собственный дар и желание жить нет паспорта почти нет денег нет понимания куда бежать и что делать была не была надо дождаться подходящего уголка с укромным туманом и поскорее пока не ушли утренние сумерки роба которую на меня нацепили не доставала до земли сантиметров десять я была одета уже не как аристократка А как простолюдинка, и в этом были сплошные плюсы. Одежда не продувалась ветром, не стесняла движений, позволяла относительно беспрепятственно передвигаться. Вокруг нас не было никого, если не считать попадающихся иногда извозчиков, редких прохожих, молочников или возвращающихся досыпать повитух, и далеких городовых, или, как здесь назывались местные полицейские. Мы никого не интересовали. Священник и монахиня шли позади, стражники впереди. Мне казалось странным такое обеспечение моей сохранности. Но спорить с ними по поводу разумности сего действа избавьте. Я же не дура. Сделав вид, что мне что-то натирает ногу, я подотстала от стражников метра на два и заставила священника и монахиню тоже увеличить между нами расстояние. Так у меня появлялось пространство для маневра. Усыпляя возможные подозрения, я выждала какое-то время, минут пятнадцать, может, больше, чтобы все привыкли. Дамочка капризничает. Она не привыкла гулять изнеженными ножками. Наверное, все должно было выглядеть иначе. Скопление народа, совсем как на казни, церемонии, барабанная дробь. Граф фон Зейтлиц говорил, что после казни Пройдут еще сутки, прежде чем я покину родной дом. Но ветер, и я уже слышала, как ревет море, смешал все. И где-то сейчас торопливо ломали шпаги, а может и нет. Кому нужны ритуалы, когда нет времени, а я шла по городу к собственной плахе. И не видела пока ни единого места, куда я могу свернуть. Были дворы, и туман в них заманивал, но я опасалась, что они непроходные». Туман лежал нетронутый, что означало ловушка. Туда нельзя. Переулок. Мне нужен... Я не увидела, что переулок есть. Я услышала, как где-то там, за туманом, процокала лошадь. И кинулась туда немедля больше ни секунды. Я моментально потеряла ориентацию. Мне ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Но я не сбавила скорость, рискуя со всего маху налететь на каменную стену. Так почти и получилось. Какой-то уступ возник прямо перед глазами, но я успела приглянуться и проскочить. Вслед мне неслись крики и проклятия. «Держи ее! Берегись, она клятая! Хватай, хватай девку!» «Вот так», — думала я, выбегая на соседнюю улицу. «Уже девка. Все мои привилегии остались в отцовском доме. Меня поймают, и мне не поздоровится. Я дала себе буквально мгновение осмотреться и тут же ныркнула в новый туман слева метрах в двадцати. Я, конечно, оторвалась, сработал фактор внезапности. Никто не ожидал, что графинюшка сделает ноги так резво. Но это не значило, что погони нет, и меня оставят скитаться по городу. Больше того, погоню я уже слышала. Они проскочили переулок и пытались понять, куда же я делась. «Дом баронессы Жестовской! Туда побежала! Туда, туда! Здесь смотри!» Преследователей по голосам уже было трое или четверо. Кто-то присоединился к ним, или священник оказался куда как бойчее, чем я рассчитывала. Я уткнулась в стену, шарила по ней руками, сдирая их в кровь, и осознавала. «Все, я в капкане. Но, вероятно, если я найду укромную норку и пережду, они уйдут». Хлопнула дверь. Раздались шаги. Кто-то прошел совсем рядом со мной, и я уже не раздумывала. Понимая, что в тумане все расстояния искажены, я пробежала вперед, беспрестанно щупая стену. И, наконец, мои руки скользнули по мокрому дереву. Ручка. Я толкнула дверь, заперта. Я дернула ее на себя. И, даже не успев перевести дух, скользнула в помещение. Дворницкое или что-то такое. Смрад, вонь от поганого крепкого алкоголя. На кого-то я могла и наступить, Но это меня волновало мало. Найти окна, которые выходят на другую сторону, или, может, еще одну дверь. Есть! Дверь была закрыта на засов. Я навалилась на него и стала давить из пазов. Если мои преследователи поймут, куда я делась, то быстро найдут, как и куда я направилась, потому что дверь я уже не запру. И все равно я выскочила, проклиная все на свете, и оказалась на неширокой улице, сонной и респектабельной. В двух шагах от меня дворник разгонял грязь по брусчатке. «О, какая янный! Федька, распутник!» Заворчал дворник, лениво бросив на меня взгляд. «Вот он гулящих девок водит, а господин спит себе!» Я вас благодарила всевидящего за сотворение такого Федьки. Если дворника спросят, не видел ли он беглую графиню, он ответит «Нет, а кроме бабы уличной никого не было» и вряд ли начнут спрашивать мое описание и трясти федьку. Только сейчас я начала чувствовать, как у меня колет в боку, и каждый вздох до крика дерет легкие. Холодно мне не было. Наоборот, я взмокла, поэтому в плащ я завернулась плотнее. Воспаление легких здесь тоже приговор. Впрочем, месяцем раньше, месяцем позже. Мне нужно было отдышаться и укрепить дворника в его подозрениях насчет моей разгульной натуры. Здесь остров... Но мне совершенно точно не нужно в порт. Или или мне необходимо попасть туда раньше, чем прочим сыным Как до порта дайте, батюшка? — спросила я, подражая интонациям Натальи. Дворник оглянулся на меня и сплюнул. Ту, — то пропащая! Туда иди! Туда! — махнул он рукой. Я не стала задерживаться, помня о погоне. Когда я шла под конвоем, слышала шум моря. Гневное она сегодня. Если мне еще раз повезет, корабль, на который я сяду, уйдет раньше, чем тот, на который доставят сыльных. Да, то, что может ждать меня впереди, не лучше ссылки. Кораблекрушение. И что тогда? Спрятаться в порту и переждать? Я еле успела отпрыгнуть в очередную туманную подворотню. Из-за угла вышла точно такая же процессия, как моя. И скользнув по ней взглядом, я узнала ту самую женщину которая накинулась на меня с обвинениями возле тюрьмы. В таком же рубище, как и я. Она шла, опустив голову, и дрожала. Монахиня и священник безразлично вышагивали за ней. Они идут в порт. Они точно идут в порт. Так мне туда надо или не очень? Решить было сложно. Но порт во все времена, даже, возможно, мои бывшие, место, где можно скрыться надолго, если не навсегда. Целое государство со своими законами. И я пошла следом за процессией, не приближаясь и делая вид, что иду по своим делам. Город просыпался, светало. Туман клочьями отрывался и улетал. как эта торговка швырнула в ссыльную яйцо. Не попала. Оно разбилось в паре шагов, и стражники даже голову не повернули. «Цареубийца!» Взвизгнула торговка. Люди добрые, цареубийцу ведут! Цареубийца! Ишь, от нас спрятать хотели! Ишь, что думали? Цареубийцу ведут! В полетели еще яйца. Не так они плохо тут и живут, думала я. Раскидаются продуктами себе на потиху. Вот, значит, что бы меня. Но я иду метрах в тридцати, и... И что? Меня спасает плащ. Я похожа на обычную портовую девку. Стражники чуть разошлись. Священник и монахиня подотстали и завели заунывную песню. Люди высовывались из окон и норовили кинуть что-то в Свистели, хохотали, а она только ниже опускала голову. А через что пройдут сами приговоренные. Я не страдала гуманизмом. Я видела девяностые в своем не самом благополучном районе Напротив моего первого места работы нередко бывали драки на остановке. А ПТУ, что говорить, клеймо похуже каторжанки. Нас не считали за людей. Мою однокурсницу нашли избитой, растерзанной и полуживой. И хотя преступников скоро поймали и осудили, чувство несправедливости во мне росло. Особенно, когда я узнала, что они оба рецидивисты. Я не считала, что тюрьма должна исправлять Это ересь, придуманная ради продвижения чьих-то политических интересов. Тюрьма должна изолировать преступников от общества. Должна давать людям гарантии, что тот же самый человек не повторит злодеяние с кем-то еще. Но гнать осужденных на потехе публики – какой смысл? Это разжигает лишнюю злость, вызывает желание поглумиться. Закон часто ссоров не там, а дело граждан – информировать власти, а не примазываться к правосудию. Я и мужа своего не считала невинным. Убить императора? Здравствуй, Люк, дорогой, давно не виделись. Кстати, он твой отец. Ха-ха. Ничего не изменишь такими дорожками. Разве порадуешь тех, у кого в жизни недостаточно прочих зрелищ? Что-то похожее на тухлый помидор шлепнулось и перед моими ногами. Я резко встала и посмотрела в сторону, откуда бросали. В окне белая баба отвесила подзатыльник затыльник такому же белому молодцу. — Куда кидаешь, бестолочь криворукая? Не видишь, честная птаскуха идет! И крикнула уже мне. — Прости, девка, он не со зла. И опять молодцу прилетела за трещину. — Что-то в этом есть, — горящая девка и впрямь законы не нарушает. Но как забавно изворачивается мораль. Сравнение по степени общественной опасности, причем народ его проводят намного точнее, чем те, кто законы пишет. Кидание тухлой едой прекратилось вместе с последним домом улицы. Дальше был долгий спуск по размокшей грунтовке. По обочинам стояли телеги, и с правой стороны я услышала недовольное. — Чего возишься? Пароход уйдет, хозяин сдерется на стрижкуры! — кричал парень своему товарищу, стоявшему равнодушно ко всему спиной. И я побежала к телеге, махая рукой. «Куда идет пароход?» – требовательно спросила я. «Вот так. Ни девка и ни госпожа. Пускай гадают». «Тот, на который вам надо?» «Нам не надо», – уставился на меня парень. «Вон шкуры. Их грузить будем». «Пусть шкуры. Куда их повезут?» «На юга», – дернул плечом парень. «Откуда мне знать?» «Я дам тебе два медика, если ты быстро доставишь меня на пароход. И не задавай мне вопросов». «Три медика». А парень оказался сговорчивее, чем Микита, и даже помог мне вскарабкаться на телегу. «Петька, а ну иди!» Мы тронулись. Телега обогнала мою недавнюю противницу и ее конвой. Лошадка спора трусила по грунтовке. Рев моря стал настолько громким, что с трудом можно было расслышать, что говорят. «Не уйдет!» — проорал мне Петька. Он был как родной брат, похож на своего напарника. «Слышите, госпожа!» «Говорю, может, пароход сегодня и не уйдет? Вон волна какая!» Я уже и сама видела. Волнение было сильным. В море рискнет выйти только умалишенный. Стоило глянуть вниз, туда, где море, пыталось сокрушить скалы. Я опоздала. На меня никто не смотрел. Парни занялись своими делами. Я сидела на куче шкур, воняющих мочевиной, и решила воспользоваться передышкой достать обещанные медики и глянуть, что за рецепт спасения подарила мне Наталья. И если мешочек с деньгами я вытащила быстро, наградив своего высокородного батюшку всеми нецензурными словами, которые знала, кроме медиков, ничего практически в мешочке и не было, то с подарком Натальи вышла заминка. Я никак не могла подцепить его пальцами. А когда мне, наконец, это удалось, телегу тряхнуло, и что-то горячее и тяжелое Опять скользнула под пояс юбки. А ну, стой! Стой, кому говорю! И пусть там преградили двое мужчин в военной форме.